Прозвучал старинный русский выдевиль Александра Писарева а х л о п о т у н или «Дело мастера боится». Музыка Алябьева и Верстовского выдевиль разыграли артисты ленинградских театров в сопровождении Русского народного оркестра имени Андреева. Звукорежиссер Кира Акинфеева. Запись 1946 года.